Глава восьмая, в которой Маришка и Умурушка встречают старого друга. До Куликовского переулка троллейбус номер 536 катил добрых полчаса. За это время Умурушка и Маришка досыта успели насмотреться в окошко на Москву. Домов-то сколько, ахнула Умурушка, зыркая своими шустрыми глазенками во все стороны. «А высоченные! А народу сколько, как муравьев!» «А памятников-то памятников!» — памятников, вторила ей Маришка. «И на конях есть, и без коней. Этот вот Пушкину поставили». «Пушкину?» — переспросила уморушка и посмотрела на уплывающий из виду памятник. «Ну и зря». «Почему?» — удивилась Маришка. «Так из-за него все наши беды. Напридумывал, пробесенят, а нам расхлебывать». «Откуда же Пушкин знал, что такое получится?» «Знал бы, другую сказку сочинил. Да у него их много». Так за разговорами докатили подружки до своей остановки. Переулок имени Куликовской битвы объявил в микрофон водитель троллейбуса. Следующая остановка — бульвар Ивана Калиты. «Слезаем, приехали!» — скомандовала Маришка, и первая выскользнула с задней площадки на тротуар. «А теперь куда?» — спросила уморушка, пулей вылетев из троллейбуса вслед за подругой. «На улицу имени Пересвета и Осляби, дом 6, в Низя. Они спросили у прохожих, где расположена нужная им улица, и вскоре уже стояли перед входом в НИИ. «Вам кого?» — спросила бдительная вахтерша возникших в вестибюле девочек. «А мы сами не знаем, кого», — призналась Маришка. «Нам самого главного профессора по колдовству нужно». «Тогда вам к Дрозофилову», — объяснила отзывчивая вахтерша. «К нему теперь часто дети обращаются». Давиче, Вот один паренек приходил, ныне вы заявились». «Слыхала?» — шепнула уморушка на ухо Маришке. «Наверное, Костя тут уже побывал». «Торопиться нужно», — заволновалась Маришка. «Вдруг его просьбу исполнят. Тогда что?» И она обратилась к слова охотливой вахтерши. «Точно, точно, тетенька. Нам к товарищу Дрозофилову. Где его кабинет? Скажите, пожалуйста». Вахтерша объяснила и так же, как Костю, предупредила посетительниц. «Смотрите, только в первую комнату не входите. Там чудище-юдище трехглавое сидит». «Хорошо, не войдем», — пообещала Маришка. А Уморушка почему-то промолчала и только сильно сжала подружке руку. Поднявшись на второй этаж, Маришка поспешила в лабораторию Еремея Птоломеича, а Уморушка вдруг решила задержаться на лестнице иди, иди», — сказала она подруге, нагибаясь и поправляя с полшей на левой ноге носок. «Я тебя догоню». «Не вздумай в первую комнату заходить», — строго наказала Маришка. «Мы слово дали». «Я слово дала», — удивилась Уморушка. «Что-то не помню». «Я дала за обеих». «Наверное, здорово за язык тянули, если ты так расщедрилась». «Ладно, не буду я туда входить. Загляну только». «И заглядывать нельзя». Можно заглядывать, тетенька не запрещала. Ну, Морушка, смотри, опять в историю вляпаемся. У Морушки обиженно шмыгнула носом, поправила носок на правой ноге и, не реагируя на упрек Маришки, подошла к двери первого кабинета. «В щелочку посмотри, дальше пойдем. Слегка уступила Маришка, ей тоже было интересно посмотреть на таинственное чудо Юда, хотя чувство долга игноруло ее к Дрозофилову. Уморушка послушно приложилась к замочной скважине сначала левым глазом, потом правым. В щелочку только табурет видно, а на нем ведро, а чудище в дырочку не влезает. Сказав это, Уморушка взялась за ручку и потянула дверь на себя. Рассеянный Анчуткян, отвлеченный беседой с Костей и Еремеем Птоломейчем, забыл запереть дверь на ключ, и она открылась. «Горынушка!» — вскрикнула Уморушка через миг — и ринулась, позабыв обо всех обещаниях внутрь кабинета. Там, занимая добрую половину, дремал прикованный за ногу к стене змей Горыныч. Горыныч уснул, даже не притронувшись к пище. «Как же он здесь очутился?» — спросила Маришка подругу, хотя та и сама этого не знала. «Кто его на цепь посадил?» «Сейчас узнаем. Сейчас нам Горынушка пожалится», — заявила Умурушка, подходя к средней, главной, голове старого приятеля. «Горынушка, вставай, миленькая!» — прокричала она в левое ухо средней головы. Гарыныч слегка махнул хвостом, и со стены упали два плаката и кусок штукатурки. «Проснись, знай, прокричала уморушка в правое ухо любителя сновидений. Горыныч отмахнулся хвостом и от вторичного приглашения пробудиться. Со стены снова рухнула штукатурка, и еще три плаката свалились на пол. Вот не дотепа попался, возмутилась уморушка не на шутку. Удрал из муромской чащи, маханул аж в саму Москву, стал чьей-то добычей и спит себе, посапывает во все шесть ноздрей. А ну вставай, Соня за Соня. Но и на третий раз змей Горыноч не пожелал подниматься, а только постучал по полу хвостом, осыпая со стен последнюю штукатурку. Придется хором кричать, предложила Маришка. По одиночке нам его не добудиться. «Давай хором!» — согласилась Уморушка. «Давно я хором не кричала». И подружки, что было сил, крикнули «Горыныч, вставай! Горыныч, вставай!» Правый глаз левой главы змея Горыныча лениво приоткрылся и посмотрел на источник шума. «Батюшкини, как Уморушка!» «И Маришка!» — показала Уморушка на подругу. «Не признал, что ли, змеюшка?» «Сосна не угадал сразу», — виновата вымолвил Змей Горыныч. «Теперь вижу». Он снял с табурета ведро с едой, смахнул с него крылом крошки, подвинул еще один табурет и пригласил девочек присесть. «Как вы сюда ко мне залетели?» — спросил он после того, как подружки разместились на табуретках. «Признаться не ожидал». «Так мы-то поездом залетели, а вот ты, Змеюшка, почему здесь на цепи сидишь?» Умурушка посмотрела на цепь и вздохнула. «Я бы ее мигом в прах рассеяла, до да чародейной силы пока лишена». «Цепочку я и сам порву, когда время придет», — сказал Горыныч в ответ. «А за доброе слово спасибо». Маришке не терпелось узнать, каким образом змей Горыныч оказался в Москве, да еще в Ниезя, и она спросила... «Горыныч, а Горыныч, а почему вы тут сидите? Уж не пожаловал ли снова Опилкин в чащу с какими-нибудь лесорубами или охотниками?» «Да нет», — ответил Змей Горыныч, сладко потягиваясь, извиня цепью. «Опилкин к нам теперь и глаз больше не кажет. Пошло ему учение впрок. И тут Горыныч вдруг вздохнул. От своих друзей я сбежал сам». «Сам?» — удивилась Уморушка. «Почему?» «От шума отвык, от общества», — признался трехглавый отшельник. «А тут понаехала молодежь пещеру расчищать. Шум, гам, вой, пенье, лешие, водяные, вся чаще съехалась, но и не выдержал, взмахнул крыльями и улетел, куда глаза глядят. Сел я где-то на полянке, вздремнул денек-другой. Просыпаюсь, а я уже тут. Профессора ходят, температуру пасти измеряют, анализ дыма проводят. Люди хорошие, не обижают». Вот я и решил пока здесь передремать, а как пещеру очистят, я тут же цепь пополам и в чащу. «Не обижают, значит, профессора?» — переспросила деловито уморушка. «Что ж, это хорошо, а то бы мы их...» Она вспомнила, что колдовать ей пока нельзя, и, потупившись, смолкла. «Не обижают, не обижают», — подтвердил Змей Горыныч на цыпочках передо мной все ходят тишину соблюдают а дыму для науки мне не жалко пусть для опыта сколько хотят берут а вы уважаемый горыныч с профессором дрозофиловым знакомы спросила маришка вспомнив о том зачем она с сумурушкой сюда пожаловала с еремеем птоломечем а как же сосед мой его кабинет рядышком И Змей Горыныч вильнул хвостом в сторону освободившейся от штукатурки и плакатов стены. «Только сейчас я его что-то не слышу. Наверное, профессор домой ушел». «Вот те раз», — взмахнула руками уморушка, — «теперь нам его дом искать придется». Но Змей Горыныч успокоил ее, объяснив, что Еремей Птоломеич живет не за три девять земель, а в этом же здании, только в другом подъезде. «Квартира, кажется, номер сорок пять. Сосна я точно не запомнил». «Спасибо, Горынушка, найдем», — поблагодарила уморушка старого приятеля и поднялась с табуретки. «У нас к нему дело важное. Пора идти». «До свидания, Змей Горыныч», — попрощалась Маришка, тоже вставая. «Может быть, и увидимся еще». «Какие наши годы, конечно, увидимся. Приезжай ко мне на новоселье», — пригласил Горыныч Маришку. «Приеду», — пообещала Маришка и, взяв уморушку за руку, направилась с подругой на поиски Дрозофилова. А змей Горыныч, радостный и счастливый от того, что повидал земляков, снова смежил очи и опрокинулся в сладостный сон. Здесь, посреди Москвы, ему было тихо и спокойно, не то что в Муромской чаще в родной пещере.